Глава двадцать «Народ штата против Рожета Себича!» объявляет Арнастина, секретарь суда у Литла, Налитла, строгая черная женщина ростом под метр восемьдесят. «Встать, суд идет!» Ничто не похоже на первый день судебного процесса по делу об убийстве. Восход солнца над ареной в Древнем Риме. Христиане будут сражаться против львов. В воздухе уже чувствуется запах крови. Скамьи забиты зрителями до предела. Четыре ряда журналистов. На переднем пять художников. На складных стульях вдоль задней стены разместились служащие суда, которые обычно не присутствуют на заседаниях. По обе стороны судейского помоста стоят вооруженные ради такого случая судебные приставы. Отовсюду доносится шепот. Собравшиеся ждут начала представления. Входит Ларен Литл. Все встают. Эрнестина объявляет. Внимание! Верховный суд округа Киндл открывает заседание. Председательствует достопочтенный Ларен Литл. Боже, спаси Соединенные Штаты и Высокий суд. Эрнестина ударяет молотком по столу, все садятся. Она объявляет начало слушания. Стерн, Кэмп, Мольто, Нико и я подходим к подиуму, на котором восседает гладко выбритый и причесанный судья Литл. «Сегодня 18 августа. С момента выдвижения обвинения против меня прошло без двух дней два месяца». «Итак, готовы ли мы позвать присяжных?» — говорит Ларрен. «Ваша честь», — обращается к нему Кэмп. «Есть несколько проблем, которые желательно решить сейчас». Стерн поручил Кэмпу улаживать процедурные вопросы, причем тогда, когда заседание идет без присяжных. В их присутствии будет говорить сам Сэнди. Эрнестина звонит в приемную, узнать явились ли вызванные повестками граждане, из которых отберут присяжных. «Ваша честь», — продолжает Джейми. «Как вы и постановили, обвинение дало защите возможность ознакомиться с вещественными доказательствами, имеющими отношение к делу, за одним единственным исключением. Мы до сих пор не видели стакан, упомянутый в соответствующем перечне». Стерн проинструктировал Кэмпа поднять этот вопрос не только ради нашего интереса к этой вещи. Он дает судье понять, что обвинение увиливает от ответственности. Ларрен явно недоволен. «Что вы на это скажете, мистер Делла Гуарди?» Нико не знает, что сказать. Он смотрит на Мольто. «Ваша честь, — говорит тот, — мы сделаем это после заседания. После сегодняшнего заседания, — уточняет Ларрен. Кроме того, — продолжает Кэмп, — Вы не приняли решение по нашему заявлению об отводе мистера Мольта? Да, пока не принял. Я жду, как будет реагировать обвинительная сторона. Мистер Далагуарди, вам слово. Томми и Нико обмениваются взглядами. Они, разумеется, уже решили, как будут действовать. Ваша честь, обвинение не намерено вызывать мистера Мольта в качестве свидетеля, говорит Нико. Поэтому мы считаем, что ходатайство защиты должно быть отклонено. Стерн делает шаг вперед и просит позволения высказаться. «Правильно ли я понимаю, Ваша честь, что мистер мольта не будет выступать свидетелем ни при каких обстоятельствах и отказывается от своих предварительных показаний?» «Вы правильно понимаете», — подтверждает Ларнан. «Я хочу, чтобы все было ясно с самого начала». «Мистер Делагуарди, надеюсь, что по ходу дела я не услышу от вас, что вы не ожидали того, не ожидали другого, так?» «Так», — говорит Нико. «Отлично. Я отклоняю ходатайство защиты при условии, что на данном процессе он не выступит свидетелем». Эрнестина что-то шепчет на ухо Ларану. Тот кивает. «В зал входят 75 человек. 12 из них будут решать мою судьбу. Самые обыкновенные простые люди. Вполне можно было бы обойтись без анкеты повесток, а просто собрать 75 прохожих, попавшихся на улице». Шестнадцать человек Эрнестина просит занять места на стульях для присяжных, остальных размещают в первых четырех рядах на стороне обвинения, откуда приставы удалили зрителей. Те ворча становятся друг за другом в проходе. Ларрен излагает приглашенным суть дела, которое будет слушаться. Он повидал великое множество присяжных и умеет настроить так, что те сразу проникаются симпатии к нему. Высокому, красивому, черному, немного лукавому, немного смешному но при всем том, неизменно вызывающему невольное уважение. Поведение Ларрена на этом этапе судебного процесса более всего отвечает интересам защиты. Его слова, обращенные к присяжным, доходят до глубины души. «Вы должны исходить из того, — говорит он, — что ответчик невиновен. Невиновен и все. Это называется презумпцией невиновности. Вы обязаны думать, что мистер Себич никого не убивал». Прошу прощения, сэр. Да, да, вы в первом ряду. Как ваша фамилия? Михалович. Скажите, мистер Михалович, мистер Сабич совершил преступление, в котором его обвиняют? У Михаловича плотного мужчины средних лет на коленях лежит сложенная газета. Откуда мне знать? Спасибо, мистер Михалович. Леди и джентльмены, позвольте мне еще раз напомнить вам, из чего мы должны исходить: из того, что мистер Сабич невиновен. «Это, говорю я, судья. Мне нужно, чтобы вы на заседании посмотрели на него и сказали себе, этот человек никому не причинил никакого вреда». Ларрен продолжает в том же духе. Говорит о том, что обвинение обязано представить неоспоримое доказательство вины подсудимого и о том, что он имеет право не отвечать на вопросы. Потом обращается к сухопарой седовласой даме в отрезном платье спортивного покроя, сидящей рядом с Михаловичем. «Мэм, как вы думаете?» «Невиновный должен говорить, что он невиновен?» Дама смущенно трогает ворот платья. Она видела, как попал в просак ее сосед. Но судье надо говорить правду. «Думаю, что да». «Естественно, что вы так думаете. Но проблема в том, что он не обязан этого делать. Это право дает ему Конституция Соединенных Штатов Америки». Согласие войти в состав присяжных означает, что вы обещаете не требовать объяснений от подсудимого. Иначе мистер Себич и его адвокат мистер Стерн могут сослаться на соответствующую статью Конституции. Люди, которые писали Конституцию, подразумевали ⁇ Да благословит вас Бог, сэр! ⁇⁇ Да благословит вас Бог, мистер Себич! ⁇ Вы не обязаны ничего объяснять. Это обвинение, обязано доказать вашу вину. Я всегда считал такие речи Ларрена высокопарными и затянутыми, но на Нико и Мольту они сейчас сильно подействовали. Особенно на Нико. Он похудел за последнее время. Под глазами появились темные мешки. Неимоверно трудно за три недели подготовить такое крупное дело, да и текущие вопросы в прокуратуре отнимают много времени. Кроме того, он слишком многое поставил на карту, Осветил себя солнцем, как называют телевизионщики мощные Юпитеры, и как бы объявил городу и миру о своих намерениях далеко пойти. Если он проиграет этот процесс, то потеряет авторитет в прокуратуре, и тогда не видать ему, как своих ушей кресла мэра. Его карьера висит на волоске. Моя же после всей этой шумихи кончена раз и навсегда. Затем Ларрен переходит к очередной теме. Как подается мое дело в печати? Он расспрашивает присяжных, что они узнали из газет. Тем, кто затрудняется ответить, он советует заглянуть в сегодняшнюю трибюн, поместившую на первой полосе статью о начале суда. Существует масса способов уклониться от заседательских обязанностей. Можно просто не откликнуться на повестку, можно найти какую-нибудь отговорку, например, сказать, что не читаешь газет. Но большинство пришедших готовы, как видно, просиживать долгие часы в помещении, хотя на дворе еще лето, и слышали новости. Через полчаса Ларрен вдруг неожиданно заявляет, что газетчики в сущности ничего не знают о процессе, поскольку в прессе ни слова не говорится о доказательствах. Он отпускает шестерых, которые заявили, что верят газетам. Да и остальных задели осколки информационного взрыва, который устроил Нико. Ближе к полудню начинается опрос претендентов на заседательское кресло относительно их семейного положения, рода занятий и прочих биографических данных. Эта процедура затягивается на целый день и захватывает следующее утро. Ларрен вникает во все подробности их жизни, обвинители и адвокаты тоже не дремлют. Запрещены только вопросы, относящиеся к текущему судебному делу. Зато вопросы личного характера сыплются градом, и единственное, что сдерживает их любопытство, это боязнь обидеть человека. Какие телевизионные программы вы смотрите? Какие читаете газеты? Являетесь ли вы членом какой-нибудь организации? Работают ли ваши дети? Кто ведет записи расходов, в доме муж или жена? Эта изощренная психологическая игра ведется для того, чтобы установить, кто из присяжных склонен встать на вашу точку зрения. Специальные консультанты выкачивают из юристов сотни тысяч, строя прогнозы. Но такие адвокаты, как Стерн, руководствуются собственным опытом и чутьем. Чтобы отобрать подходящих присяжных, нужно продумать тактику ведения дела. Стерн молчит на этот счет, однако и без слов ясно, что он не намерен выставлять свидетелей со стороны защиты, а постарается свести на нет аргументы обвинения. Поначалу я не следовал его советам, и это убедило его в том, что я не сумею дать весомые показания в свою пользу. Конечно, последнее слово остается за мной, однако Стерн будет строить защиту так, чтобы я увидел, что выступать свидетелем в собственном деле мне нет необходимости. Лидия МакДугал и некоторые знакомые судьи согласились охарактеризовать меня в суде как человека. Стерн также спросил, нет ли у меня соседей, которые могли бы засвидетельствовать мою добропорядочность. Его цель – посеять разумные сомнения в достоверности доказательств, представленных обвинением. Если все пойдет так, как он рассчитывает, меня оправдают. Поэтому нам нужны заседатели, которые не вынесут вердикта виновности только на основании подозрений. В этом смысле заседатели помоложе предпочтительнее пожилых. У них более трезвый взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Эта тема неизбежно всплывет в ходе слушания. С другой стороны, пожилые более уважительно относятся к моим прежним заслугам и вообще к моей репутации. Однако какие бы умные планы ни строили обвиняемые и его адвокаты, в конечном счете он приходит на заседание исполненной решимости произвести хорошее впечатление, особенно на тех заседателей, которые ему нравятся, с которыми можно найти общий язык. На следующее утро между Стерном, Кэмпом и мной возникают разногласия из-за некоторых кандидатур, которые рассматриваются группами по четыре человека. Стерн просит Барбару подойти к нашему столу посоветоваться. Барбара подходит, кладет мне руку на плечо, но своего мнения не высказывает. Темно-синий костюм, шляпка в тон, Сдерживаемая скорбь и достоинство в лице. Держится не хуже вдов-братьев Кеннеди. Стерн делает ей комплимент. Вечером она скажет мне, как галантен Сэнди. Галантность тут ни при чем, возражу я. Он хочет, чтобы присяжные с самого начала видели мою жену верной подругой, не бросившей мужа в трудную минуту. В двадцатом веке прислушиваются к мнению женщин. Десять претендентов мы отводим безо всяких объяснений. У нас есть такое право. Обвинение таким же образом отсеивает шестерых. Нику отбирает преимущественно выходцев из Латинской Америки и Испании. Все, разумеется, католики. Мы же, не сговариваясь, отпускаем по домам граждан итальянского происхождения. В полдень отбор присяжных заседателей заканчивается. Я доволен составом этого судебного органа. В основном это сравнительно молодые люди, многие из них одинокие женщина-фармацевт под 30, молодая бухгалтерша из брокерской конторы, 26-летний бригадир сборщиков на конвейере, еще один парень такого же возраста старший официант в ресторане при одной из городских гостиниц, подрабатывающий ремонтом компьютеров мужчина, приятная негритяночка, аудитор страховой компании, учительница-разведенка, преподаватель музыки, вышедший в прошлом году на пенсию автомеханик средних лет, стажерка-менеджер, Пожилая медицинская сестра и продавщица косметики из магазина Мортон. Девять белых, трое черных. Семь женщин, пятеро мужчин. Кроме того, Лара наставляет еще четверых запасных присяжных на случай, если кто-нибудь из двенадцати заболеет или не сможет присутствовать на заседаниях по какой-либо другой причине. Мы проходим в зал заседаний без десяти два. Предварительные процедуры позади. Начинается слушание самого дела. Атмосфера такая же, как вчера утром. В воздухе снова запахло кровью. Голоса становятся громче, от волнения обогравеют лица. Народ жаждет зрелища. Мы с Кэмпом выходим в коридор, где столпились недовольные зеваки, которым не хватило места в зале. «Я хочу сказать тебе кое-что», — говорит Джейми. Он явился сегодня почти неузнаваемым. Строгий темный костюм в синюю полоску, купленный в Нью-Хейвене в знаменитом магазине пресса и укороченные на добрых пять сантиметров волосы. Кэмп – красивый мужчина. Мог бы податься в Голливуд вместо юриспруденции. Из его рассказов я понял, что он прилично зарабатывал игрой на гитаре. Но он почему-то предпочел торчать целые дни в конторе, разбираться в уголовщине, до полуночи просиживать со Старном и мной. «Знаешь, ты мне нравишься», – говорит он. «Ты мне тоже. я искренне надеюсь, что ты выпутаешься из этой передряги. Я этого никогда клиентам не говорил, правда? Обязательно выпутаешься!» За два года через руки Джейми вряд ли прошло много клиентов, так что его слова нельзя принять как обоснованный прогноз, но я все равно тронут. Кладу ему руку на плечо и благодарю. «Он не сказал, что я невиновен, нет. Доказательства против меня весьма весомые». Если растолкать его ночью и спящего, спросить, виновен ли я, он, вероятно, скажет, что ей Богу не знает. Из зала суда выходит Стерн. Вид у него фронтоватый. Воротник белоснежной без единой складочки рубашки упирается в прозовевшие от волнения щеки. Ему предстоит произнести вступительное слово в самом серьезном, может быть, процессе всей его жизни. «Меня охватывает профессиональная зависть». Я ни разу не подумал о том, как интересно было бы вести такое дело, как мое. Даже громкий процесс, известный под названием «Дело девяти ангелов», когда мы с Реймондом выдвинули обвинение сразу двадцати трем ответчикам, по сложности, пожалуй, уступает моему. Вести крупное запутанное дело все равно, что трогать оголенный провод или гнать навешенные скорости на мотоцикле или преодолевать труднодоступную крутизну в горах. Я с грустью думаю о своей погубленной карьере. «Ну и как мы себя чувствуем?» — спрашивает Сэнди. «Я сказал ему, что мы выиграем дело», — говорит Джейми. Стерн приподнимает брови, произносит что-то по-испански, потом заканчивает укоряюще. «Не надо вслух, плохая примета». Расти оборачивается он ко мне. «Мы сделаем все, что в наших силах». «Я знаю», — откликаюсь я. В зале вижу Барбару, приехавшую с Натом. Она полуобнимает меня, целует в щеку. Затем рукой стирает помаду и говорит, «Над приехал, чтобы сказать, что любит тебя. Я тоже». Барбара хочет мне добра, это очевидно. Но голос ее звучит неуверенно. Тем не менее, она хорошо сыграла свою роль. В такое время и в таком месте нашла нужные слова. В зал из отведенной для них комнаты гуськом входят присяжные заседатели. Учительница-разведенка улыбается мне. Ларран напоминает сторонам цель вступительного слова — предварительное изложение фактов и доказательств. «Это пока еще не начало прений», — говорит он. «Стороны не должны делать выводов, которые, по их мнению, вытекают из фактов, и приводить доводы в пользу весомости доказательств. Они обязаны просто рассказать, какими свидетельствами располагают». Этими словами Ларран как бы делает предупреждение Деля Гарди, которому на всякий случай необходимо с самого начала склонить присяжных на свою сторону, Потому что тем уже нравится судья. Ларрен умеет добиваться расположения к себе так же естественно, как душистый цветок притягивает пчел. Мистер Делагуарди, прошу, говорит Ларрен. Ников встает, подтянутый, хорошо одетый, важный, сразу видно птица высокого полета. С позволения уважаемого суда, начинает он традиционно. С самого начала Нико начинает нести околесицу. Я догадываюсь, в чем причина. Нехватка времени. Текущие дела в прокуратуре помешали ему по-настоящему подготовиться к процессу. Кое-что в его выступлении чистейшая импровизация. Вид у него растерянный, он часто запинается, не может взять правильный тон. Но даже такую сбивчивую речь мне больно слышать. Он бьет по самым больным местам. Особенно эффектно он противопоставляет факты и то, что я говорил Хоргану и Липрансеру. И тем не менее он пропускает ряд важных обстоятельств. Опытный обвинитель первым скажет о свидетельствах, которые выдвинет защита, и тем ослабит ее доводы. Но Нико не останавливается на некоторых моментах моей биографии, умалчивает о том, что я был вторым лицом в окружной прокуратуре, и не упоминает о деле миссис Макгафан. В своем вступительном слове Стерн расценит эти умолчания как попытку скрыть факты. Нико переходит к моим отношениям с Кэролайн. И здесь обнаруживается, что у него не только нет никаких доказательств на этот счет, он плохо представляет себе даже то, что и как между нами произошло. «Мы намерены предоставить вам доказательства того, что мистер Себич и мисс Полимус были связаны определенными отношениями», обращается он к присяжным эти отношения продолжались семь или восемь месяцев мистер себич бывал дома у мисс полимус она звонила ему по телефону он звонил ей да они были связаны определенными отношениями он делает паузу отношениями интимного характера однако не все у них складывалось гладко мистера себича кое что не устраивало беда в том что мистер себич очень и очень ревнив Ларрен круто поворачивается к Нико. Тот не внял его предупреждению ограничиться характеристикой свидетелей и вещественных доказательств, потом к Стерну, давая понять, что ждет его протеста. Но Сэнди молчит. Прерывать выступление в суде невежливо. Кроме того, пусть Нико распространяется о том, чего не сумеет доказать. «Да, мистер Себич ревнив. Он ревновал мисс Полимус, потому что та встречалась не только с ним». У нее появился новый знакомый, установилась новая связь, которая привела мистера Себича в ярость. Следует еще одна театральная пауза. Связь с окружным прокурором Реймондом Хорганом. Этот факт не был известен публике. Нико приберегал его, чтобы не повредить его новому союзу с Реймондом. Но сейчас он не смог остановиться. Делая это сенсационное заявление, он смотрит в сторону журналистов. Зал словно всколыхнуло. При упоминании имени своего приятеля Ларрен окончательно теряет терпение. «Мистер Делагуарди, он, вас, кажется, предупреждали. Ваши замечания не должны носить характер заключительного слова. Потрудитесь придерживаться установленных правил, иначе я лишу вас слова, я ясно выразился?» «Яснее некуда», — бормочет Нико, делая судорожное глотательное движение, отчего его кадык перекатывается. Ревность. Пишу я в блокноте и передаю его Джейми. Нико оказался перед выбором. Либо признаться, что обвинение не знает мотива преступления, либо предположить мотив недоказуемый. Он выбирает последнее. Но, может быть, он затеял какую-то хитрую игру? В любом случае, ему придется попотеть. Как только Нико заканчивает, к кафедре подходит Старн. Ларрен предлагает объявить перерыв, но Сэнди, вежливо улыбаясь, говорит, что с позволения суда готов выступить немедленно. Он не хочет, чтобы замечания Нико запали в сознание присяжных. Сэнди облокачивается о судейский стол. На моем защитнике сшитый по заказу коричневый костюм, который определенный ему к лицу. «Ну что нам, Расти и мне, ответить обвинению?» — начинает он. Что нам сказать, когда мистер Делагуарди распространяется о от двух отпечатках пальцев на стакане, но умалчивает, есть ли на нем отпечатки пальцев ответчика? Что возразить обвинению, если в системе его доказательств видишь не только предположения и домыслы, но и грязные намеки? Как выразить возмущение тем, что известный и уважаемый гражданин, целиком посвятивший себя служению обществу, привлекается к суду на основании косвенных улик, которые, как вы убедитесь, даже отдаленно не соответствуют главнейшему принципу разумной подозрительности. Сэнди подходит поближе к присяжным. Да, обвинение обязано выставить такие доказательства, чтобы не оставалось никаких сомнений относительно вины ответчика. Затем Сэнди переходит к темам, которые на протяжении двух дней затрагивал судья Литл. С самого начала он как бы заключил открытый союз с этим образованным и влиятельным юристом. После того, как Ларрен всыпал Нико по первое число, это разумный ход. В своем выступлении Сэнди неоднократно повторяет термин «косвенные улики», а также слова слухи и сплетни. Разделавшись с обвинением, он принимается характеризовать меня. «Кто же он такой, Расти Себич? «Нет, он не высокопоставленный служащий прокуратуры, как поведал нам мистер Делагуарди. Он заместитель окружного прокурора». Один из немногих опытнейших юристов в нашем округе и нашем штате. Он с отличием окончил юридический факультет нашего университета. Затем служил помощником председателя Верховного суда штата. Является членом общественного совета журнала «Юридическое обозрение». Всю свою профессиональную жизнь Расти Себич посвятил тому, чтобы выявлять и наказывать преступников, чтобы по мере сил предотвращать преступления, а они... Не... Сэнди кидает презрительный взгляд на обвинителей. Совершать их. Леди и джентльмены, посмотрите на имена лиц, которых Расти Себич привлек к суду. Повнимательнее, так как преступления, совершенные этими лицами, известны даже тем из вас, кто не следит за уголовной хроникой и редко присутствует на судебных заседаниях. Так будем же благодарны Расти себичу за его общественно полезный труд. Еще целых шесть минут Энди рассказывает о деле Девяти Ангелов и других моих процессах. Это дольше, чем положено». Нико не осмеливается заявить протест, поскольку Сэнди безропотно выслушал его вступительное слово. «Расти Себич, сын Югослава-иммигранта, который боролся за свободу своей страны и подвергался преследованиям со стороны нацистов. В 1946 году он приехал в Америку, а плод свободы, справедливости и порядка, где не издеваются над людьми. Что бы подумал Йован Себич, увидев сегодня своего сына на скамье подсудимых?» Я бы корчился от смеха, если бы Сэнди строжайшим образом приказал мне не проявлять никаких эмоций, чтобы он не говорил. Поэтому я сижу неподвижно со сложенными на коленях руками и тупо смотрю прямо перед собой. При любых обстоятельствах я должен сохранять присутствие духа. Сэнди не предупреждал, что собирается потревожить тень моего отца. Даже если мне придется давать показания, упоминать об отце я не буду. И вовсе не потому, что обвинители могут доказать, что Йован Себич не был борцом за свободу и нацисты его не преследовали. Сэнди держится весьма достойно. Легкий акцент придает его речи изюминку, а изысканные манеры и педантизм сообщают всем его словам весомость. Он ни полслова не обронил о том, как будет строиться защита и буду ли я давать показания. Все его выступление посвящено изъянам обвинения. «Ни одной прямой улики, указывающей на какие-либо насильственные действия моего подзащитного», — говорит он. Ни одного доказательства, что Расти Себич держал в руках орудие убийства. Что же является краеугольным камнем, на котором воздвигнуто шаткое обвинение, выдвинутое против Себича? Чего только не наговорил мистер Делагуарди об отношениях мистера Себича и мисс Полимус. Но он почему-то обошел тот факт, что они общались как сотрудники, а отнюдь не как любовники, в ходе одного чрезвычайно важного процесса. Мне приходится напомнить ему об этом факте. «Леди и джентльмены, взвесьте доказательства истинных отношений мистера Себича и мисс Полимус. Взвесьте как следует, так как мистер Делагуарди пытается доказать то, чего не было. Я буду повторять снова и снова, что все сказанное им ничем не подтверждено. В обвинении одни предположения громоздятся на другие. Я буду повторять снова и снова, что мой подзащитный преступление не совершал». Мистер Стерн. «По-моему, вы следуете примеру Делла Гуарди, вежливо прерывает его Ларрен. Сэнди поворачивается к судье, делает полупоклон. «Прошу прощения, ваша честь». «Да, меня, видимо, вдохновил его пример». Смешки в публике, смешки среди присяжных, улыбка на лице судьи. «Нет, я положительно не должен увлекаться», словно самому себе говорит Сэнди и заключает. «Трудно отделаться от вопроса «почему». «Почему убита мисс Полимус?» Об этом мы, к сожалению, ничего не знаем. Почему против Расти Себича выдвинуто ложное обвинение? Почему на основании косвенных улик пытаются доказать, что он совершил тяжкое преступление?» Сэнди умолкает. «Может быть, он знает ответ? Может быть, нет?» «Почему?» — тихо говорит он напоследок.